Глава вторая. Некто из зубчатой башни. Следующий день был ясный, ветреный и прохладный. Внезапно обнаружилось, что делать абсолютно нечего. Купаться? Холодно? Друзья? Что-то я вчера переобщалась. Поехать в академию, разведать, как там дела насчет поступления? Нет, пока не выдадут диплом, никакой подготовки. Имею я право на отдых или нет? Позвонила Саше, узнать, как у него дела, но трубку никто не взял. Я даже слегка огорчилась, мысли всякие в голову полезли, вот возьмет и действительно куда-нибудь исчезнет. «Как князь тишины, от меня тут ничего не зависит». «Он, наверное, на работу вышел», – с надеждой подумала я. «Чертей своих прогнал, можно возвращаться к нормальной жизни». «Ну, относительно нормальной». «Решено, вечером позвоню еще раз». Я еще поболталась по квартире, потом собралась и поехала, куда глаза глядят. Сама не заметила, как оказалась на комендантском аэродроме. Вышла из метро, направилась вдоль проспекта испытателей, потом свернула в первый попавшийся двор и углубилась в новостройки, наслаждаясь забытым ощущением. Прогулку в одиночестве. В последние пару месяцев мы все с Рыжиком да с Рыжиком. Почти везде ходим вместе, непрерывно разговариваем, а на ходу что-то жуем или грызем. Мы замкнуты друг на друге, а стоит остаться ненадолго одной, и вдруг словно глаза открываются. И видишь, а вокруг-то целый мир. Идешь, подставляешь лицо ветру, солнце слепит, но не греет, прямо как зимой. Наверное, лучи остывают в холодном воздухе, не долетев до земли. Со строек доносятся стук и грохот. Гулкие звуки расходятся эхом среди новых высоток. Очень много синего неба, даже голова кружится, если встать посреди тротуара и посмотреть вверх. Воздуха столько, что, кажется, вдохнешь и взлетишь, как воздушный шарик. Небо комендантского аэродрома прозрачнее, выше, значительнее, чем в любом другом районе. Облачные замки выглядят реальнее, чем все эти неопрятные дома-корабли, похожие на скучные северные скалы с миллионами ласточкиных гнезд. Может быть, это какая-нибудь генетическая память Земли и неба? О тех временах, когда здесь не было всех этих теснящихся новостроек, а только зеленое поле аэродрома, отсюда и до самой Лахты. О первых самолетах, которые летали тут больше ста лет назад, хрупких, картонно-веревочных, похожих на воздушные змеи и таких же беззащитных перед капризами ветра об отмороженных, больных небом летчиках, которые все время гибли здесь во время испытаний. Тут недалеко, во дворе очередного корабля, между гаражами и детской площадкой, стоит могила кинотав, знаменитого летчика-испытателя царской России, Адама Мацеевича, который разбился на показательных выступлениях. Полированная черная гранитная плита, похожая на дверь в темноту. «Открываешь эту дверь, кто там за ней?» «Хорошо, если в одной руке есть ракетница, а в другой саперная лопатка, и хватает смелости пустить и вход». И вдруг нахлынули воспоминания о том далеком времени, когда я была влюблена в Сашу Хольгера, когда он казался мне самым прекрасным парнем на свете. «Все-таки здорово, когда ты влюблена. Чувствуешь себя живым на сто процентов. Все вокруг воспринимается остро, ярко. Каждый прожитый день приобретает особый смысл». Непрерывно пробивает то на стихи, то на депрессию, то на бродяжничество, то на авантюры. Хотя, как вспомнишь, какую зависимость попадаешь от совершенно постороннего человека, от его настроений, причем и человек-то не подарок, и умом понимаешь это, а все равно тянет невероятно. Как будто какой-то внешней силой, а ты человеку не больно-то и нужна, да он этого и не скрывает. Нет. Нафиг, нафиг. Я с удовольствием подумала о том, как хорошо, правильно складываются у меня нынешние отношения с Сашей. Просто обоюдная симпатия, уважение, доверие, взаимопомощь, все эмоции под контролем, почти дружба. Кто сказал, что невозможна дружба между парнем и девушкой? Да он ничего не понимает в жизни. В приливе энтузиазма я приняла решение, обязательно буду помогать Саше и дальше. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы он окончательно разобрался со своими демонами и вернулся к нормальной жизни. Навязываться не буду, но по первой же просьбе прилечу как молния. Что может быть благороднее, чем помочь человеку в беде? Потом я долго прикидывала, есть ли у Саши девушка, вероятнее всего нет. Иначе не я бы таскала Саше продукты. По крайней мере, с Катькой Погодиной он уже давно не общается. Я не знала подробностей их романа, слышала только, что встречались они, как ни странно, довольно долго. Почти год. А расстались как-то нехорошо еще до ее отъезда за границу. Поскольку сведения поступали от тети Наташи, они вполне могли быть искаженными. Уж больно искренне она радовалась их расставанию. Это было прошлой осенью. Потом опять пошли какие-то намеки в мой адрес, приглашение в гости, но следом начала набирать обороты эта история с демонами. И хольгеры исчезли из нашего круга общения. Откуда же взялись демоны? На эту тему можно было размышлять до бесконечности. Кто они такие? Почему упорно преследуют Сашу? Где-то дорогу им перешел. Этот может. Скрывает что-то, как пить дать. И все равно он герой. В раздумьях я незаметно прошла по дворам вдоль всего проспекта Испытателей до самого конца. Вышла к какому-то перекрестку и остановилась, решая, куда податься дальше. На противоположной стороне дороги метров в пятистах развернулась очередная стройка. Между прочим, та самая зубчатая башня на которую мы как-то любовались с Рыжиком. Я подумала, что это перст судьбы и направилась прямо к ней. Вблизи башня разочаровывала. Если издалека она казалась заколдованным замком, то рядом это была обычная недостроенная высотка. Временный забор с логотипами строительной компании, густая белая пыль, перепаханные газоны, куча щебня, штабеля бетонных блоков, подъемный кран на рельсах, бетономешалка. Строительство велось довольно вяло. Где-то слышались голоса и стучала какая-то строительная техника, но не было видно ни души. Я вошла в ворота, готовая к тому, что меня в любой момент отсюда выставят, и тихонько подкралась к крыльцу башни. Ко входу вели грубые ступени без перил. Когда-нибудь их обложат мраморной плиткой, а в пустой проем вставят стеклянную дверь на фотоэлементе. И повесят видеокамеру, но меня сюда уже точно не пропустят. «Девушка, что вам здесь нужно?» – раздался мужской голос и из башни навстречу мне вышел человек в спецовке. «Да в принципе ничего», – ответила я, пятясь к воротам. «Я просто так зашла, уже ухожу». Рабочий вместо того, чтобы убраться по своим строительным делам, остановился и сунул руки в карманы брезентовых штанов. «Куда же вы, девушка?» – насмешливо спросил он. «Не торопитесь». «Я вас не гоню. Хотите, спрашивайте». Я остановилась. «Что спрашивать?» «Уж не знаю, вам виднее, мне и самому интересно, что сюда могло привести такую симпатичную блондинку». Я присмотрелась к рабочему повнимательнее. Несмотря на то, что он с ног до головы был в грязи и цементе, разговаривал он, как нормальный человек, даже не матюгнулся ни разу. Возраст его я определить не смогла, непонятно, мужик или парень. Скорее, все-таки парень лет около тридцати. Приземистый, большеголовый, некрасивый. Волосы какие-то встопорщенные, светлокаштановые. Не солнечные, как у Рыжика, а словно старый кирпич. В общем, подводя итог, неинтересный. Рядом с Рыжиком и тем более с Джеффом, не говоря уже о Саше, и близко не стоял. «Что здесь будет?» – спросила я. «Офисное здание», – безразлично ответил строитель. «Тебе правда интересно?» «Неинтересно». Обаятельно улыбнувшись, ответила я в отместку за его тыканье. Я просто так спросила. Гуляла, вижу башня необычная. Ты что, на архитектора учишься? На художника. Слегка погрешив против истины, сказала я. О-о-о! С иронией протянул строитель. Творческая личность. На его лице было ясно написано все, что он не сказал вслух. Типа, кто бы мог подумать, глядя на такую симпатичную блондинку. Я даже слегка рассердилась. Что он тут из себя изображает? «Что он обо мне знает вообще? А сам-то он кто? Церетелли?» «Кстати, я и не блондинка, просто у меня волосы выгорают». «Ты что, обиделась? Тебя же не интеллигентом обозвали?» «Манера разговора этого парня начинала меня раздражать. Я слегка...» «Манера разговора этого парня начинала меня раздражать. Я сделала движение, чтобы уйти». «Эй, ты куда?» – встревожился он. «А как же экскурсия по небоскребу?» Хочешь, поднимемся на самый верх, наверняка ведь хочешь. Я вас творческих личностей хорошо знаю. Оттуда такой вид, — заговорщицким тоном добавил строитель, спускаясь с лестницы. Полезли? Я насторожилась, чего это он такой предупредительный? Может, он не рабочий, а маньяк, заведет и столкнет вниз? У вас же работа, — напомнила я, отодвигаясь от него подальше. А у меня перерыв. Ты не беспокойся, я не маньяк. «Просто вдруг захотелось с тобой пообщаться. Сама пойми, не каждый день к нам на стройку заглядывают такие симпатичные блан... художницы». И уставился на меня ласково-ласково. Видала я такие взгляды, понятненько. Может, он и не маньяк, но склеить меня явно не прочь. Вот еще не хватало. Со всякими пожилыми, 30-летними рабочими. «Спасибо, мне пора». Вежливо отказалась я, отступая в сторону ворот. Парень спрыгнул с крыльца и пошел рядом со мной. Вблизи он оказался еще некрасивее, чем издалека. Весь какой-то рябой. Даже выразительные светло-карие глаза его не спасали. «Телефончик-то оставишь?» «Не-а. Во-первых, у меня уже есть парень. А во-вторых, строитель голосом продемонстрировал пренебрежение к первому аргументу. А во-вторых, вы для меня слишком старый», – смягчив горькую правду кокетливым тоном, сказала я. То не помог, парень сразу скис, даже по лицу какая-то судорога пробежала. «Ну что ж делать?» – сказал он с иронической печалью. «Против возраста аргументов нет. Будешь еще гулять в наших краях? Заходи, поболтаем». «Непременно», – извиняющимся тоном сказала я и ускакала со стройплощадки.